Глава 4 после того, как я увидел, куда попали эти придурки, внутри все заледенело. Каким чудом удалось не сорваться? Знает один создатель. Наверняка все эмоции просто-напросто перегорели в горниле минувшего боя. Мелко моросящий дождь, миллионами капель, падающих с неба, заставил меня расслабиться, открывая лицо. Выждав пару секунд, я выдохнул, подходя к питомцу. Мне не хотелось смотреть в его полные боли и непонимание глаза, боялся увидеть в них упрек. Али беспомощно рычал, еле поднимая голову, когда к нему подошла Герда, осмотрев характер повреждений, девушка побежала за аптечкой, буквально вытряхивая из комы из пробегающих солдат. Шум угасающей битвы становился тише. Откашлялись пушки, крики бойцов на линии защиты стали спокойнее. Лишь задиристые пулеметы, нет-нет, дотрещали да выпуская десятки пуль в секунду, улетающих в сторону отступающего легиона. Почему я был уверен в том, что они уходят? Не знаю, просто хотелось, чтобы атака кончилась, а подступающее безумие отошло. Слишком много сегодня было потеряно, даже очень. Я упал на колени рядом с питомцем, поглаживая его по голове. Он успокоился, почти затих, вызвав во мне приступ ужаса. Но бока зверёныша стабильно поднимались и опускались, обнадеживая. «Надо остановить кровь!» Прибежавшая Герда начала распаковывать комплект быстрой помощи. «Целитель будет через минуту, я уже нашла его!» Из всего перечня аптечки понадобились только губка и пара бинтов. У девушки явно был опыт врачевания – Она быстро промокнула раны, нанесла обеззараживающий гель. Тело Али слабо отреагировало, он только засучил лапками. «Где бесов медик?» — в сердцах выдохнул я. «Сейчас же нет раненых!» «Я уже не молод!» — раздался позади спокойный мужской голос. «Пришел так быстро, как смог!» Напротив нас на землю с кряхтением опустился седобородый мужчина с большими мешками под глазами. Сами глаза были белесами и выцветшими. Он был одет в военную форму, на груди красовался красный крест, медицинский символ. «Что, неважно, выгляжу?» — прочитал мои мысли целитель, подмигнув мне. «Вытащишь разом с того света человек 15, еще не так будешь выглядеть». «Давайте ускоримся». Вспыхнуло во мне раздражение, но быстро погасло. Человек действительно ни при чем. С ним все будет в порядке. «Сейчас посмотрим» равнодушно ответил медик, положив руки на измазанные в крови бока Али. Невольно проникнувшись уважением к доку, я стал наблюдать работу целителя вблизи. Мужчина не чурался крови, проводя ладонями по телу питомца. Али слабо вздыхал, не в силах пошевелиться. Док прикрыл глаза, а от ладони начал исходить слабый свет. К питомцу на глазах возвращалась жизнь. Он заинтересованно закрутил головой, осматриваясь вокруг. Док же напротив, только хмурился, а сияние под ладонями разгоралось все сильнее и сильнее. Раны неохотно начали затягиваться. Уже через минуту от них остались только легкие рубцы, не восстановились только пластины защиты. «Вот, а вы переживали. С ним все будет в порядке». Целитель отнял руки, буднично вытирая окровавленные ладони горой бинтов. Но силы пришлось затратить море. Будто пять человек разом полечил. Наверняка сказывается природа зверя. Я облегченно вздохнул, садясь прямо на землю. Спасибо. Никогда не благодарил человека так искренне, как сегодня. Вы мне кажетесь знакомым. Тем временем присмотрелся ко мне док. Прибыли этим утром с Владимиром? Да. В горле образовался комок. Я его внук. У вас нет ранений? Забеспокоился целитель, осматривая меня. «Побывали в бою?» «Это подождет». Махаю рукой той, что не повреждена. «Владимир не ранен?» Снова спросил док. «Вы же участвовали в спасении группы наблюдения рядом с разломом, если я не ошибаюсь». «Да, мы были там». Слова давались с трудом. Владимир не вернулся. Повисло молчание. Мужчина обескураженно покачал головой, отбрасывая использованные не по назначению бинты. «Как он погиб?» — тихо спросил он. Мы начали вытаскивать солдат, как появился Центурион. Тварь очень старая и опытная, подошла с неприкрытой стороны. «Мне жаль. Только и смог выдавить целитель. Я давно знал твоего деда, он был сильным магом, одним из самых сильных в империи. Даже не верится, что его больше нет». От случайности никто не застрахован. «Что правда, то правда», — снова покачал головой седобородой. «Хочешь выпить?» — я кивнул. Мужчина поднялся, отдавая приказ замершим рядом новгородцам. «В том доме есть носилки. Помогите поднять зверя. Ему сейчас лучше не двигаться какое-то время». Али ожил, издавая недовольный рык. Видимо, на диагноз доктора у него было другое мнение. Питомец попытался встать с подозрением, посматривая на принесенные носилки. Русоволоса и громила развернули носилки, и я придержал Али, пока его не поместили на них. Мы последовали за доком, пройдя почти весь поселок. Я крутил головой, осматривая ранее незамеченное. Складывалось ощущение, что этот пост был предназначен не для отражения атак, особенно такой, какая была сегодня. Простые домики, бывшие когда-то обыкновенным поселком в несколько улиц. Не думаю, что вся эта бронетехника и вооруженные люди были предусмотрены планом. Об этом и спросил в первую очередь, когда мы вошли в один из домов, пройдя на кухню. Носилки Сали установили на полу, а сами новгородцы быстро покинули нас. Осталась только Герда, незаметно пристроившись за столом. Целитель ее не прогнал, а мне было все равно. Разлом стабилен, но твари появлялись в небольшом количестве. Обычно не больше пары сотен, а главный так и вовсе не вылазил. Отрыжка бездны, какого хрена именно сейчас? Я и сам задавал такой вопрос. Наверняка я притягиваю неприятности не хуже магнита. Док выставил на стол посуду и бутылку с водой, доставая откуда-то из серванта вяленое мясо. Хватало и грандов... Они подавляли своей магией редкие атаки, а люди и техника в основном для изучения и вылазок. «Еще», — сказал я плеснувшему в кружку мужчине, он долил до половины под моим внимательным взглядом. Выпив алкоголь разом, даже не поморщился, утолив небольшую жажду. Ощущение, будто проглотил лаву. «Что это?» — просипел я. «Спирт чистый, медицинский», — весело ответил мужчина. Я же не только рукоприкладством занимаюсь, в самом хорошем смысле этого слова. Центуриончик заинтересованно фыркнул. Я дал ему понюхать пустую кружку, после чего зверь вовсе чихнул. Нас не потеряют? Сейчас не до этого, хотя и устроили вы бой. Одобрительно хмыкнул мужчина. Владимир, безусловно, был силен. Выпьем за это. Мы снова выпили, только теперь я запивал водой, чтобы не упасть на месте. Вы так и не представились. Напомнил я. «Ох, старею!» — снова завел старую шарманку док. «А ты говоришь, потеряют!» «Тут такая бесовщина творится, даже в обычные дни, а сегодня так и вовсе раньше ночи не хватится. Меня зовут Сергей, но можешь называть просто док». «Док, что тут происходит? Почему нет клановых? Из магов я видел только нескольких у Где гранды?» «Теперь будут и клановые, и гранды», — покивал он. Сегодня мы чудом спаслись, ценой нескольких жизней. Хотя, будь моя воля, я бы разменял всех штабистов на Володю. От такой потери мы еще долго будем отходить. Клановым сюда дорога закрыта. Император лично курирует этот проект, допуская только верных людей. Эти новгородцы — лишь пушечное мясо, диверсионная группа. Зачем скрывать такое? А никто и не скрывает пожал плечами док, глаза его заблестели, но мужчина держался уверенно. Просто кланы сюда не лезут. Хотя и есть у них пара соглядатаев. Все подсиживают Леонида Васильевича. Пока соблюдается статус-кво, все в плюсе. Кланы устраивают интриги внутри вольера, что зовется Москвой. Гранды при деле, приносят пользу ежедневно. Сегодня они хорошо поработали, иначе бы «Легион» прошел с панам-катком. Все равно не понимаю. Чуть захмелев, пробормотал я. А что непонятного? Сделал вид, что удивился док. Сколько кланы имеют с каждого прорыва? Я имею в виду сферы. Защита строго поделена между родами. Кто льет кровь, тот забирает добычу. Еще бы они лили свою кровь, а не горожан, вспылил я. Ты видел, как происходят бои в черте города? А теперь представь, если бы клановых вообще не было остудил меня медик. Справились бы без них. Я все еще злился, признавать пользу этих лицемеров не хотелось. Они вынужденное зло, статус-кво, помнишь? А сферы, добыты тут, отходят императору, свел я дважды два. Да, все, что происходит тут, строго под его контролем. Он имеет постоянный приток ресурсов. Это энергонакопители, это инициация своих одаренных, пополняющих гвардию. «Кормушка по-другому». «Но какой ценой?» Смирился я, затихая. «Всегда приходится платить. До сегодняшнего дня мы платили относительно немного. Просто твари выставили счет. Да, были редкие группы, раз в полгода, которые добирались из до линии обороны поселка, но в основном справлялись с тем, что есть». «А вы не боитесь рассказывать все это при мне?» Осторожно вклинилась Герда. «Чего мне бояться, девочка?» — насмешливо спросил. «Или кого? Ты же не глупая, наверняка поняла, что живыми вы отсюда не вернетесь». «Не слишком и оптимистично, знаете ли», — ядовито бросила Герда. «А если мы будем саботировать работу этого места, ведь, по сути, мы обречены?» «Вы не будете этого делать», — уверенно заявил мужчина, «потому что таким образом вы навредите всем здесь присутствующим». А этого делать не нужно, ведь мы в одной лодке. Каждый в рудном находится под горой всевозможных соглашений и обязательств. Мы здесь с одной задачей служить родине. А за вами, насколько я понимаю, грешок, не правда ли? Да, в моей группе, девушка сбилась, в группе Григория Азарена находятся четыре группы. Каждый из них так или иначе виновен в мятеже против императора. Два года назад. Лишь один человек попал сюда совершенно случайно. Целитель внимательно посмотрел на меня. Или же я ошибаюсь? Не знаю. Тихо ответил я. Мы долго говорили. Сергей рассказывал про деда. Я слушал, забывая дышать. Внутренне понимал, что мне не нужно было это знать, что каждый пазл, дополняющий образ деда, был подобен кинжалу в сердце. Русские любят боль. Когда-то слышал, что это самый деструктивный народ в мире, имеющий гигантскую склонность к саморазрушению. Сейчас мне удалось понять себя лучше. Что-то еще оставалось под тенью жизненного опыта. Надо осветить это пространство, увидеть все собственными глазами, но для этого необходимо идти дальше. Герда ушла, кинув на нас с доком задумчивый взгляд. Мужчина только подмигнул мне, показывая свое отношение ко всей ситуации. «А что?» Он честно рассказал ровно столько, сколько можно получить в открытом доступе. Уверен, у него даже была такая задача — приоткрыть завесу перед новичками. Узная они все факты по отдельности, могут отреагировать не так бурно, человек склонен ко всему привыкать. А сейчас на новеньких вывалили гору информации, которая, возможно, станет решающей. Может, они завяжут драку, пытаясь бежать. А может быть, станут жаловаться в свои рода. В любом случае, можно будет понять, что это за люди. Все это было буквально написано на лице Сергея. Ну, может, не все и не сразу, но вот эмоциональный фон, плюс мимика и внешнее напряжение говорило о том, что не все так просто. Остальное я сложил сам. Вышли на улицу глубокой ночью. Сергей достал пачку сигарет, встряхнул ее и поймал на лету тонкую палочку. Чиркнул кремень, а в кулаке целителя тревожно затанцевал язычок пламени, явственно затрещал табак, в холодном ночном воздухе повисло облачко дыма, быстро растворяющееся на фоне темноты. Протягиваю руку, сегодня хочется просто забыться. Алкоголь сорвал внутреннюю планку. Док привычно вытаскивает сигарету, не задумываясь протягивает мне. Склоняю голову, чтобы прикурить. Когда-то я пробовал курить, казалось, это было давно. Затяжка вызвала приступ кашля, но затем здорово успокоила, работая в паре со спиртом в крови. Вот ровно с этого момента меня выключило. Пришел в сознание от подступающей тошноты. Ощущал себя в кровати, поэтому перевернулся с края чтобы не наблевать под себя. Меня вырвало, отрезвляя. Следующий порыв я сдержал, на подбегающихся ногах забегая в ванную. Целый час провел в обнимку с унитазом, периодически прилипая к нему. Через какое-то время удалось вернуться в комнату. Постельное белье оказалось мокрым от пота, срывая его и кидаю в угол. Источник разгорелся, грея меня изнутри. За окном темнота, не понимаю, ночь это или утро. В штанах нашлась пачка сигарет, похожая была у дока. Вспомнилось, что этой ночью я курил. Иду на кухню, зажигая газовую плиту, на нее падает чайник, прикуриваю сигарету прямо от пламени. Трезвеющий мозг под никотином подкидывает воспоминания о вчерашнем дне. Как жаль, что в квартире нет ничего выпить. Ганса будить не стал, просто заварил максимально крепкий чай, высыпая заварку прямо в чайник. Сгребая все необходимое, пошел назад в комнату, чтобы упасть в единственное кресло. Удивительно, что меня не перенесло к Шувалову. Алкогольное опьянение подействовало так? Или критически маленький уровень энергии в организме? С другой стороны, 10% от общего объема — это немало. Оставил мысленно потом. По ощущениям, провел в кресле часов 5, гадая, когда же наступит утро. Пару раз дремал, просыпаясь от обжигающего пальца уголька сигареты или от дурноты. Бегал в туалет раз пять. Чай тут же покидал меня, вырываясь потоком воды и желчи. Есть ничего не хотелось. Заходили только сигареты, не понимая, как бы я пережил такое похмелье без них. Утро наступило неожиданно. Вот я обессиленно уснул, не помешал даже гул в голове, а вот уже за окном серое небо. На часах 6 утра, а значит скоро вставать. Снова прикрываю глаза, засыпая крепким утренним сном. Проснулся от скрипа двери, это работало не хуже будильника. Кресло стояло спинкой к двери, я же ловил рассвет, пялись в окно, поэтому, когда дверь в комнату открылась, я махнул рукой, показывая на кровать. Оставь там, пожалуйста. Не дождавшись ответа, повернулся. В дверях стояла Света, морща носик и осматривая бардак в моей комнате. Снова откидываюсь, вздыхая. Вот почему все так не вовремя? Даже не буду спрашивать, что тут произошло, воскликнула девушка. Фанвизин, как ты можешь тут находиться? Пришла читать мне нотации? Вяло отбивался я. Нет, пришла поддержать тебя. Девушка прошла, вставая у окна и смотря мне в глаза. Соболезную тебе. Твой дедушка был исключительным человеком. Откуда ты узнала?» Тупо переспросил я, мотая головой, отчего снова захотелось болевать. «Так все уже знают, такое не проходит мимо. Один из грандов погиб». «Я не думал, что все происходит так быстро», — пробормотал я. «Какой сегодня день?» — спросила Света. «Среда». Уверенно сказал я, но привычно глянул на Сеферон. Там был четверг. «Ты пил?» Зачем-то спросила она. А по мне незаметно. Раздраженно отвечаю на этот глупый вопрос. Заблевать свою комнату можно и под наркотой, сморщила носик света. такого ты обо мне мнения. Будто и не знаешь меня. Голос насмешливый, провоцирующий. Не знаю, воскликнула девушка. Такого тебя я не знаю и не хочу знать. Близкие умирают, но у тебя нет права так себя вести, совершенно не думая о других. Прости меня. Тихо отвечаю ей. Я потянулся к девушке, аккуратно беря за ладошку. Думает, меня впечатлила ее игра? Я специально вывел разговор на повышенные тона, сканируя эмоциональный фон собеседницы. Для такого поведения нужна соответствующая реакция, хоть какие-то эмоции, а не холодное спокойствие. Ты сделала ошибку, когда сказала, что не знаешь меня. Я знаю себя, Света знает, а вот кто такая ты? Сейчас узнаем.